Он рассчитается с ним, с этим мертвым Апионом, с его предшественниками и последователями, изливавшими свое дешевое остроумие на высокое, святое и для них непостижимое, на Ягве и его народ. И он сел за стол и написал книгу против Апиона, или о древней культуре евреев. «И какая это была радость!» Свободным сердцем, сбросив тесную броню научности, петь хвалу своему народу. Ни разу в жизни не испытывал Иосиф большего наслаждения, чем в эти две недели, когда он единым дыханием написал пять тысяч строк новой своей книги. Он видел их перед собою, белобашмачников, антисемитов, этих огречившихся египтян, Манифонов и Апионов, важные и надутые, стояли они перед ним, а он крушил их и громил, их самих и их доводы, расточал их в прах, и они исчезли без следа. Слова захлестывали его, он едва мог сладить с их потоком, и записывая одну за другой эти блестящие главы, он думал о египетской гречанке Дарион и ее сыне Павле, Их обоих похитили у него Апион и манифон. Он ядовито высмеивал этих гречишек, пигмеев, которые не имеют власти ни над чем иным, кроме милых, легких, зыбких, элегантных, изысканных слов. И он противопоставлял им истинных греков, великих греков, таких как Платон и Пифагор, которые знали евреев и ценили их. А в противном случае разве включили бы они в свою философию элементы еврейского вероучения? Сокрушив таким образом своих противников, Иосиф, поверх всех этих «нет», водрузил огромное, страстное, сияющее «да». Ни малейших следов не осталось от его всемирного гражданства. Всему, что он с таким трудом подавлял во время работы над всеобщей историей – Все безмерно горды любови своих к своему народу, он дал теперь излиться в этой книге. В пылких словах превозносил он благородство своего народа. Задолго до того, как греки еще только появились на свет, у него уже была своя мудрость, своя литература, свои законы, своя история. За тысячу лет до Гомера и Троянской войны У него уже был свой великий законодатель. Ни один народ не чтит божество чище, чем еврейский народ. Ни один народ не питает столь глубокой любви к нравственности. Ни один не владеет столь богатою литературой. Из десятков тысяч наших книг мы составили канон, только двадцать отобрали мы из этих тысяч, тысяч тысяч. И эти 22 книги мы соединили в одну. Но зато в какую книгу? В книгу книг. И мы, народ этой книги, о, как мы любим ее, как читаем, как толкуем. Эта книга – все содержание нашей жизни. Это наша душа и наше государство. Наш Бог являет себя невзримым обличием. Он открывается в духе, в этой книге. Он закончил опиона меньше, чем за две недели. А затем, после порыва воодушевления, после буйного хмеля работы, вдруг отрезвел. Его охватил страх. Удалось ли ему облечь свой энтузиазм в такую форму, чтобы он передался другим, увлек читателя? Снова всплыла мысль о Юсти, ведя за собой холодящее предчувствие. Как-то будет выглядеть его опион рядом с Юстовой иудейской войной. Нерешительно и настороженно понес Иосиф свою книгу Клавдию Регину. Регина не пытался скрыть своего скептического отношения к труду, завершенному с такой убыстротой. Не поднимаясь с дивана, он лениво попросил Иосифа почитать ему слух. Он лежал, полузакрыв глаза, недоверчивый,